Глава 37. Карл Максимович, заварите мне чаю. Что-то мне нехорошо. И лимончик бросьте туда, а сахар вообще не добавляйте. Я устало плюхнулась на табурет у стола. Выпив две порции чая, ощущала себя уже получше. Мир вроде бы не казался уже таким враждебным, а мой нос не ощущал больше отвратительного запаха. Обсудили с Карлом все текущие вопросы. Немного поговорили о будущей пекарне, и я со спокойным сердцем решила отправиться в город. У Ивана сегодня были занятия, и я решила не беспокоить его. А Павла вообще не хотелось видеть, желательно никогда. Я отправилась на конюшню, сегодня снова придется брать карету. В городе оставалось еще очень много дел. «Вер, стой!» Меня нагнал Паша и, схватив за локоть, остановил. Паш, мне некогда, я тороплюсь. Он почему-то кивнул, соглашаясь со мной. Ты в город? Он потер подбородок свободной ладонью, все еще удерживая меня второй. Да, я тяжело вздохнула. Мне тоже нужно в город. Я уже велел готовить лошадей, поедем вместе. Он вдруг опустил взгляд на наши руки и наконец-то отпустил меня. Хорошо, я тогда переоденусь и готова ехать. «Я подожду, сколько нужно». Он закусил губу, глядя на меня. Быстро переодевшись и собрав волосы в свободный пучок, я устроилась в карете напротив мужа, и мы покатили в город. Я молчала всю дорогу и игнорировала его взгляды и попытки поговорить. Карета остановилась у трехэтажного здания, и Павел, выйдя, протянул мне руку. «Паш, мне нужно в другое место». Я устала с ним спорить никакого желания идти куда-то вместе у меня точно не было. Я знаю, но давай сначала зайдем сюда. А что здесь? Наша городская квартира. Но надо же, а я и забыла, что она у нас есть. Я не очень желала оставаться наедине с мужем, но мне очень хотелось взглянуть, где мы жили. Поэтому любопытство одержало верх. Широкая лестница начиналась сразу же за дверью, которую нам услужливо распахнул швейцар. Мы медленно поднимались по ней на третий этаж. Дверь, на которую указал муж, оказалась довольно массивной, с изящно вырезанными на ней узорами, которые покрывали ее всю. Какие-то райские птицы. Нужно отдать должное мастеру, это очень красиво. Павел повернул ключ, и мы оказались в залитой солнечным светом прихожей. Здесь было все гораздо вычурнее, много золота и серебра. В загородном доме все как-то проще, что ли, и мне кажется роднее. Может, потому что в первую очередь я оказалась там, а не в этой квартире.